Голова 71 Мы выехали из Кана. Лада не сказала, куда везет меня, но путь оказался неблизкий. В самый дальний город от Кана, в котором я еще не была. Тазир. К полудню мы прибыли в медицинский центр, и у входа нас встретила миловидная женщина лет 30. Человек. «Зачем нам сюда?» Настороженно спросил я Ладу вынужденно кивая на приветствие незнакомки. «Улыбайся и иди за Сарой!» Непринужденно проговорила подруга, подталкивая ладонью в спину. «И отдай мне свой коммуникатор!» Я растянула губы и последовала за молодой женщиной. Мы в полном молчании поднялись на несколько этажей и длинными коридорами прошли к другому лифту и снова спустились уже в другом корпусе центра. В одном из коридоров эта Сара указала на дверь, которую нужно войти, и оставила нас. Лада быстро втянула меня в неизвестный кабинет и закрыла дверь. «Ну привет, Дарь. Повернулся к нам мужчина в белой одежде. Это был Джон. Я выдохнула с облегчением, хотя и удивилась тому, что он здесь делал. «Садись в кресло, посмотрим на твою печать». Неожиданно велел он и включил лампу над длинным креслом. Я мельком обвела помещение взглядом. Кабинет был похож на такой же, где мне ставили фамильную печать. Похожее кресло, инструменты и даже расположение мебели, двери и окна. «Что вы собираетесь делать?» Спросила я, беспокойно следя за передвижением Джона по кабинету. «Дарри, у нас немного времени. Я здесь неофициально. Все объясню по ходу дела, но ты должна мне довериться». Серьезным тоном ответил Джон и кивнул Ладя. Та быстро подошла ко мне, забрала рюкзак и стянула с меня свитер, оставив белой майке, а затем подтолкнула кресло. «Нам придется удалить твою печать», — сказал Джон и надел широкие очки. Мы едва нашли человека, который спрячет тебя на космическом корабле. Этот корабль улетит через несколько часов. Наш первый план рухнул. Но все так совпало и по времени, и по возможностям, что новый шанс упускать нельзя. Я слушала его с широко раскрытыми глазами, а внутри разливалась пустота. Мысли начал заполнить страх, но я понимала, что пути назад нет. Сглотнув колючий ком в горле, я забралась в кресло и боязливо покосилась на свое плечо, покрытое защитным гелем. Джон сел справа и прыснул на гель растворителем. «Ты не успела бы на четвертый челнок, и связной на заруне не смог бы встретить тебя в орбитальном порту», — продолжил он, надевая перчатки. «Нам придется тебя отправить тайно в товарном контейнере». Для того, чтобы ты встретилась со связным, тебя доставят прямо на Зарун. Но наличие печати — огромная проблема. Тебя смогут опознать где угодно. А нам нужно не допустить этого. Как и что будет дальше пояснить человек, который спрячет тебя в контейнере на корабле. Ты его увидишь позже. Это все, что я могу тебе сказать. Все внутри сжалось от страха. Слезы брызнули из глаз, и я сжала губы, чтобы не зарыдать в голос. дари не плачь!» Подошла Лада и взяла за руку. «Все пройдет хорошо. Мы бы не стали так рисковать тобой. Но все надо делать быстро. Тебе нужно собраться, дари Я задрожала, испуганно переведя взгляд с Лады на Джона. дари ты соберешься?» Взяв меня за плечи, спросил Джон. Лада энергично закивала. Я машинально закивала в ответ, даже не понимая, что теперь будет дальше. До вчерашнего дня мы продумали все. Это было легко. Трудности могли быть только на перехвате меня связным на орбите Заруна. Но об этом не особо волновалась. Я была дисциплинированным человеком, все инструкции исполнила бы в точности. Но теперь паника подступила к горлу и душила. Я не знала, что будет после того, как меня посадят в контейнер. Никто не знал. Четкого плана действий не было. Все зависело от какого-то человека на космическом корабле. Неопределенность пугала до ужаса. Резкая боль в плече напомнила о темном будущем. Я официальная невеста Макрона Босгарде, И теперь он мог посещать меня в любое время. Приглашать в уединенные места приходить в мой дом, без каких-либо ограничений и нарушения приличий. А что в это время может произойти со мной, никто не знает и вряд ли узнает. Только потом он может отказаться от брачной церемонии, заявив, что его невеста помечена и нечиста. Острая мысль, как молния, ударила в висок, когда я представила, что его могут заинтересовать Софья и Марья. А девочки были, как две маленькие принцессы. Я содрогнулась от этой мысли, вспомнила Люмин, лицо Макрона, его смех и обещание забрать Нагану. По телу побежали холодные мурашки. «Джон, делайте все, что нужно!» Решительно проговорила я и набрала полную грудь воздуха. Джон удовлетворительно кивнул и снова сел на стул. Лада одобрительно улыбнулась, пожала мне руку и отошла. Сняв защитную пленку и внимательно рассмотрев мое плечо, Джон задумчиво проговорил. «Что-то я не пойму, что это за печать такая». «В чем проблема?» Вытянув шею, спросила Лада, будто разбиралась в этом лучше Джона. «Джон?» Запаниковала и я. «Мне кажется, что это...» «Джон, умоляю, просто сотрите ее с меня!» Процедила я сквозь зубы и зажмурилась, чтобы не заплакать. «Это же вы можете!» Тот сдвинул брови, взглянул на меня и покачал головой. «Я не смогу удалить печать полностью. Использовали какой-то новый вид пигмента. Но могу зачистить ее так, что никто не разглядит в ней чью-то конкретную фамильную печать». «Делайте!» — повысила голос я. Лада округлила глаза, удивленная моим нетерпением. «Но будет очень больно», — предупредил Джон. «Работа по свежей печати очень болезненна». «Не больнее той звезды, что Макрон вырезал на спине улюмин. Делайте все, что нужно!» Не давая себе времени испугаться еще сильнее, ответила я и отвернулась к окну. «Я бы дал тебе релаксант, но все препараты под контролем». «Даже если попросить у местных врачей, то стражи это отследят, и всех нас накроют». «Ничего», — кивнула я, но голос задрожал в предчувствии боли. «Хорошо, только не кричи». «Погодите», — вспомнила я, — «у меня в рюкзаке обезболивающее. Мне тот врач дал, когда печать ставил». «Отлично, пей скорей, оно не сразу подействует». Лада быстро покопалась в моем рюкзаке. Нашла пакетик с прозрачными капсулами и налила стакан воды. Дарья, не волнуйся, и возьми в зубы вот это!» Тихо проговорила она и протянула обычный носовой платок, свернутый в трубочку, а потом послала мне самый теплый и ободряющий взгляд. Крупная слеза снова скатилась по щеке, но я быстро моргнула, положила капсулу на язык и запила большим глотком воды. Затем сжала платок зубами и благодарно кивнула подруге. Джон пристегнул меня к креслу прозрачными ремнями и включил какой-то аппарат. Я откинулась на спинку и закрыла глаза. «Эй, привет, кто тут у нас плачет?» Услышала я, когда плечо обожгло огнем и захотелось скрипнуть. Но я сдержалась и распахнула глаза. «О, разве красавица плачет?» Продолжила та самая молодая женщина Сара. Я напряглась. Боль в плече сразу стала сильнее. «Расслабь мышцу», — велел Джон. «Не бойся, это моя сестра Сара. Слушай, что она тебе скажет, и не дергайся». «Угу», — кивнула я, внимательно следя за незнакомкой. Она прошла за спинку кресла и приподняла мою голову. Я не понимала, что происходит до того момента, пока резкая боль в шее не заставила закричать. К шее будто приложили раскаленное железо. «Тише, тише, девочка!» Засмеялась Сара, будто ничего такого и не сделала. А потом вышла из-за кресла и стала так, чтобы я ее видела. Она утерла слезы с моих щек, положила что-то в карман моих брюк и проговорила. «Итак...» «Запомни все, что я тебе скажу. Я заменила тебе чип-контроля. Пару раз помажешь это место мазью, что я положила тебе в кармашек, чтобы воспаление вокруг сошло». Платок выпал изо рта. Я испуганно потянулась свободной рукой к шее. Об этой части плана я ничего не знала. «Чип-контроля? Эй-эй, не трогай пальчиками, занесешь заразу. Будет долго заживать». Шутливо, строго возмутилась Сара. «Но как вы это сделали? Это же невозможно!» «Вскоре это станет совсем невозможным. Но пока существуют те, кто не привит чипом с рождения. В очень редких случаях возможно изменить судьбу человека». Загадочно подмигнула Сара. «Тебе очень повезло!» – проговорила Лада. Сара одна из немногих во всем Альянсе, кто умеет делать такие вещи. Повезло, эхом отразилось в голове. Первый испуг прошел, но появились растерянности сомнения. Я доверяла Ладе, Джону, а значит, и этой Саре. Но со сменой Чипа возникло столько новых вопросов. Зачем это? спросила я. Слушай и запоминай посерьезнела Сара. Теперь не существует никакой Дари Лосо. Твой чип аннулирован. У тебя новый чип. И зовут тебя Саша Александровна Малых. Произнеси это имя. Саша Александровна Малых. Машинально повторила я, округляя глаза. Хорошо. Кивнула Сара. Запомни, что никто больше не сможет распознать тебя как Дари Лосо. Никто. Только те, кто знает тебя лично, смогут подтвердить, кто ты есть. Поэтому не выдай себя ни одним словом. Если тебя и заподозрят во лжи, то все равно не опознают. Но лучше бы не попадаться и не вызывать подозрений. Будут видеть только Сашу Малых и ее гражданскую историю. Я изумленно перевела взгляд на Ладу, но та сосредоточенно переводила глаза с меня на Сару и молчала. Новость настолько ошеломила, что я даже перестала чувствовать боль от манипуляций Джона и удивленно покосилась на правое плечо. Он действительно продолжал работать. А Сара продолжала говорить. «Тебя зовут Саша Александровна Малых. Тебе уже 21 год. Твоя семья живет здесь, в Кане. Правда, только отец с братом. Ты училась в том же колледже, что и Дарья Лосо. Ты тоже училась на курсе микробиология космоса. Только у тебя другая специализация. Ты закончила на год раньше». История максимально правдивая. Нам очень повезло. Ты даже не представляешь, как. Можно сказать, чудо. Усмехнулся Джон. В замешательстве я тряхнула головой. Рассказывай все, что знаешь про свой город. Не придумывай лишнего. Так никто не поймет, что ты лжешь. А если и будешь волноваться, все будет выглядеть так, будто взволнована или боишься. Наставляла Сара. «Ты же прошла курс выживания с Джоном?» Взгляд метался между Ладой и Джоном. Джон был сосредоточен на работе. Подруга кивала мне, подсказывая ответ. «Ты меня слышишь, Саша?» Улыбнулась Сара. Я не реагировала. Я уже дрожала, как птица под ледяным дождем. Меня стирали. Все было намного серьезнее, чем могла предположить. И, видимо, так было нужно. Но это вызывало еще одну волну беспокойства. «Саша Малых», — настойчиво позвала Сара. Я посмотрела на нее и, наконец, осознала, что она говорила со мной. «Да, я Саша Малых», — выговорила я совсем чужое имя. «Молодец. А теперь запомни еще одно имя и лицо. Он поможет тебе забраться в контейнер и переправить тебя на Зарун». Сара показала мне снимок седовласого мужчины. Он не был старым, но абсолютно седым. Его зовут Вислов Кожечек. Он говорит на твоем родном языке, хотя поляк. Слушайся его во всем. Каждое его слово как приказ. Хорошо, прошептала я, давясь непрошенными слезами. А где настоящая Саша Малых? Она погибла несколько дней назад в научной экспедиции. Но об этом знает только пять человек. Ее команда, которые два дня назад были здесь и передали мне этот чип, а затем вылетели на Зарун. Конечной их целью является Межгалактическая исследовательская станция. «На мисс? Я все-таки попаду туда?» С некоторым воодушевлением спросила я. Сара кивнула. «Меняется лишь способ доставки тебе на мисс. Так вот...» Экспедиция Саши Малых уже на Заруне. Они отчитаются перед научным советом, окомплектуются всем необходимым, завершат все свои гражданские дела и улетят на МИС. И ты полетишь вместе с ними. Они все люди и уже в курсе. Никто не выдаст тебя. Я дам все бортовые записи Саши Малых и личные сведения. За время полета до Заруна и на МИС изучишь всю ее гражданскую историю и научишься быть ею. Никто не догадается, если сама не признаешься. Хорошо. Умница. А теперь давай немного поменяем твою внешность. Как? Стрижка, цвет волос и глаз, одежда. Так непринужденно пожала плечами Сара, будто занималась такими случаями всю жизнь. Но зачем мне менять цвет волос и глаз? Изменение личности требует этого. Теперь нужно соответствовать новому имени. Тебя никто не узнает. Глаза станут зелеными. Закинь голову. Попросила Сара, а когда я выполнила указание, капнуло что-то холодное в оба глаза. Я быстро поморгала, отрезив глазах, и закашляла от неприятного першения в горле. Ничего. Это реакция на пигмент. Сейчас пройдет. Успокоил Джон. Затем Сара ловко подстригла меня прямо в кресле, не мешая работе брата. Потом она чем-то уколола в нескольких точках на затылке и висках. Я ощутила тепло по коже всей головы и боковым зрением увидела, как почти мгновенно посветлели волосы у лица. Я ввела тебе пигмент. Он действует около двух фазисов, не больше. Следи за собой, чтобы вовремя ввести новый пигмент иначе волосы почернит за несколько минут. Препараты продаются в любом салоне. Сообщила Сара. Чтоб тебя!» Выругался Джон. Мы все замерли и оглянулись на него. Ничего не получается с этой печатью. Откуда взялся этот пигмент? Почему руководство не сообщает, что появляются новые препараты? Видно, совсем свежая разработка. С досадой сказал он. Я забыла о том, что я больше не я, и взволнованно взглянула на плечо. Час работы, а печать все так же была на месте. Целая и невредимая. «Ничего страшного!» Бодро вмешалась Лада. «В порту не раздевают, если ты ничем себе не выдашь. Мы же только ради этого хотели стереть печать. Врать ты уже научилась. Веди себя спокойно, и никакой бес не придерется». Это прозвучало настолько уверенно и логично, что я хоть и расстроилась, но осознала, что все будет зависеть только от моего поведения. А уж я постараюсь себе не выдать. Ведь комиссия ничего не заметила. Да только вспомнила, что теперь мне нужно будет улгать как новая личность. А я ничего не знала об этой Саше Малых. Я умыла лицо руками и вздохнула со стоном. «Эй, рыжая!» Тут же обняла меня Лада. «Ну правда, ты ведь умница? Рыжие не с таким справлялись». «Рыжая?» Удивленно подняла голову я. «Ага». Солнечно улыбнулась Лада. «Пойдем, посмотришь на себя». Джон смазал плечо гелем и отсоединил ремни. Я поднялась и подошла к зеркалу у двери. В отражении я увидела рыжую зеленоглазую девушку. И брови, и ресницы были абсолютно рыжими. А идеально ровная челка стала рваной и короткой. Волосы теперь едва закрывали мочку уха. И контур вокруг лица тоже изменился. Но мне даже шло. Однако я предпочла бы менять прическу и выглядеть по-новому приятно для себя. А не для того, чтобы изменить жизнь до неузнаваемости и, может, в гораздо худшую сторону. Нравится? Обняла за талию Сара и сочувственно улыбнулась. Я оглянулась на остальных и едва слышно спросила. «Что теперь?» «Дальше тебя проводит Сара», — ответил Джон и снял перчатки. «Удачи тебе, девочка. Береги себя». «Спасибо за все», — прошептала я, потому что силы в голосе совсем не осталось. Лада подала свитер. Мой рюкзак накинула на свое плечо и с готовностью кивнула Саре. «За мной, рыжий. Не падая духом, улыбнулась та и вывела нас из кабинета.